Встреча на земной орбите Валентин Иванович Селиванов, будущий муж Элеоноры Петровны, по настоянию второго режиссера Анатолия Кезина, пригласил ее в 1976 году в фильм Дневник Карлоса Эспинолы, рассказывающий о чилийском мальчике, оказавшемся после переворота Пиночета в советском интернате. Сам Селиванов не видел фильмов с участием Шашковой, полностью положившись на мнение помощника. Когда мы познакомились, он решил сделать из эпизода роль. Так, из воспитательницы я стала учительницей. Они могли бы встретиться гораздо раньше. В 1973 году Валентин Селиванов, имевший два кинематографических образования, сценарист и режиссер, задумал детский фантастический фильм по повести Сергея Михалкова «Большое космическое путешествие». Его ассистенты на киностудии имени Горького проводили кастинг «Детей». привела на него свою дочь Тошу и Элеонора Шашкова. И пока проходили пробы, Элеонора Петровна от нечего делать стала читать сценарий и увлеклась. Ей так понравилась роль сотрудницы космического центра, что она не удержалась и попросила знакомую ассистентку замолвить режиссеру за нее словечко. Потом решилась и захотела познакомиться с ним. На нее замахали руками. Нельзя, он занят. И хотя Селиванов в это время находился в соседней комнате, их жизненные параллельные миры Тогда так и не пересеклись. Несмотря на то, что дочка Шашковой была крупной для своих девяти лет, ее не взяли, а понравившуюся ее маме роль сыграла Нинель Мышкова. Их встреча с Селивановым состоялась только спустя три года. Правда, опять не сразу, как будто кто-то палки в колеса вставлял. Один раз пришла на пробы, его нет. В другой раз назначили, опять опаздывает, а я ждать не могла. У ворот стояла машина, чтобы отвезти меня в театр. И она ушла, в сердцах думая, что навсегда. У Турникета проходной столкнулась с мужчиной, это и был Валентин Селиванов. Но она его в лицо не знала, а он, хоть и узнал ее по 17 мгновениям весны, не остановил. Но на следующий день за ней опять пришла машина со студии. Когда мы познакомились, я почувствовала, что электрический разряд пробежал через пожатие рук. Он мне сразу сказал «Я влюбился». Это было так трогательно и искренне, что не оценить было невозможно. Но мы очень сложно пришли друг к другу. У него была семья, ребенок. Элеоноре оказалось достаточным увидеться с ним несколько раз, чтобы понять, что она не может больше оставаться с мужем. И я ушла от мужа. Эрнст Зорин был талантливым характерным актером, симпатичным мужчиной и интересным человеком. В год ее прихода в театр на гастролях вахтанговцев в Целинограде они сблизились, по возвращении поженились, Жили весело и дружно, радовались рождению дочери Антонины, но к моменту встречи Шашковой с Селивановым отношения с мужем стали настолько прохладными, что она чувствовала себя совершенно свободной женщиной. Вскоре после их разрыва Зорин уехал за границу и стал работать на «Радио Свобода» как корреспондент и диктор. Женился, у него родилась дочь, а Элеонора с Селивановым вскоре поженились и прожили вместе 22 года. Несмотря на сложный характер Валентина Ивановича, он был вспыльчивый, но добрый и быстро отходчивый, эти годы оно рассчитает самыми счастливыми в жизни. До сих пор, когда она говорит об этом, у нее дрожит голос, и все стены в маленькой квартирке на первом этаже украшены фотографиями мужа и любительскими снимками, сделанными во время их многочисленных путешествий. На друзей ей всегда везло. Хорошие люди, нарушая законы физики, притягивают себе подобных. Часто бывает в актерской среде, что сложится на съемочной площадке дружная спаянная компания, а фильм закончится, и разлетятся все по своим орбитам, чтобы иногда при встрече бросать дежурные фразы «как дела», «как здоровье» и, не дожидаясь ответа, мчаться дальше. У Шашковой иначе. То ли она прирастает к людям, то ли они к ней, но продолжают поддерживать дружеские отношения, несмотря на бешеную суету жизни, встречаться. К ней любят приходить в гости, зная, что желанны. Вот и с Георгием Жоновым, к сожалению, ныне покойным, и его супругой Лидой их долго связывала теплая дружба. Она началась в 1967 году, когда Элеонору пригласили на пробы фильма «Ошибка резидента», где Жонов играл главную роль. «Я пробовалась на роль диспетчера таксопарка, и что-то у меня не получалось. По театральной привычке я форсировала голос». Режиссер Вениамин Дорман кривился и делал замечания. Тут Жонов попросил «Сделайте перерыв, а мы пойдем кофе попьем». Сели мы за столик, и он как-то легко разговорил меня, все расспросил обо мне, а потом и говорит но «Ну, что ты орешь в кадре? Вот так и разговаривай, как сейчас». Отсняли два дубля, он поворачивается к режиссеру «Так, Дорман, если она не будет сниматься, я уйду из картины». С тех пор я называю Георгия Степановича своим крестным отцом. Если семейная жизнь в ту пору складывалась у Шашковой и Селиванова удачно, то в творческой у супруга Элеоноры были большие проблемы. Селиванову долго не давали постановку. Он страдал, потому что были интересные идеи, удачные сценарии, а во время перестройки он создал свою кинокорпорацию «Спас». Мы встали на ноги, у нас была шикарная квартира на Сухаревке, мы путешествовали по миру, ездили к дочке в Америку, Потом Валентин одолжил большие деньги одному режиссеру Горбаню, а тот обманул его, долг не вернул, и мы опять стали нищими. Муж не смог пережить предательство и разорение, сердце не выдержало. 1 апреля 1998 года, через пять дней после выхода из больницы, он ушел гулять, категорически отказавшись взять меня с собой. Наверное, знал, что уходит умирать, не хотел, чтобы это было дома у меня на глазах, Сходил в магазин через дорогу, подарил продавщицам конфеты, поздравил с днем смеха, вышел и на улицу потерял сознание. Как мне потом рассказывали, «скорая приехала поздно». У меня в тот день не было никаких предчувствий. Я проснулась в два часа ночи и увидела, что его нет. Побежала искать, думала, засиделся с приятелями, потом стала звонить по больницам в бюро несчастных случаев. У него не было при себе документов, и когда я описала приметы, мне сказали «он в первом морге». Я удивилась, а что он там делает?» На этом не так спокойно ответили вопросом на вопрос, а что еще делают в морге? Я закричала. Потом был самый ужасный год в моей жизни.